17 о том, как закончилась война. Хотите узнать, чем закончилась война, а не чем? Гаспер исчез, а остальные рыцари не смогли выбрать главного, кому бы все подчинялись. Через 5 дней они все между собой перессорились, и у них начался междусобойчик. Это тётя, или так сказала И наших хурагов стало ещё сотни на полторы меньше. Тогда отец послал к ним гонца и велел разъезжаться по домам. Тем, кто уедет, обещал прощение. Это называлось амнистией. Но тому, кто уедет последним, амнистии не будет. Ночью в лагере Каспера опять начался междусобойчик, а утром в лагере уже не было. Полгос сотни свежих трупов, до да сотни тяжело раненных. Половина из которых к вечеру скончалась. Интересно получилось. Они воюют, а нам за ними трупы убирать. Что стало с Каспером, мы узнали только через месяц. Во время ночного боя он влетел на полном скаку в одну из собственных ям-ловушек. Четыре мужика из похоронной команды Нашли тело только под вечер. И помня о назначенной награде, спрятались в лесу. А ночью передрались за денег и поубивали друг друга. Один из них успел проболтаться маркитанке, с которой жил. А иначе бы мы так никогда и не узнали, куда делся Каспер. "На войне как на войне", сказала об этом тётя Элли. И Уртон с ней согласился. А отец? Нет.